Глава восемьдесят восьмая. «Вероника, я хочу тебе сказать, до. Да...» Начал было Архангел, увидев вошедшую в стронный зал девушку в компании Хантера и Алекса, но не успел договорить. «Назовешь меня дорогушей, и я сломаю тебе челюсть», резко перебила его Эми. Лицо Архангела перекосилось от гнева, но готовые сорваться с его губ ругательства так и повисли в воздухе. когда он заметил вошедшую в зал Нику. «Когда ты ему уже наконец объяснишь, что обращение «дорогуша» тебя бесит», поинтересовалась Эми, оборачиваясь к матери. «Всем привет», проигнорировав этот вопрос, обратилась к присутствующим Ника. «Познакомьтесь, это моя дочь Эми». «Нет, она не из будущего», ответила она на мысленный вопрос у старейшин. «И да, я тоже в шоке», добавила она в повисшей тишине. «Думаю, нам всем сейчас лучше присесть». «Итак, здравствуйте. Приветливо улыбнулась незнакомка, когда все расселись за овальным столом тронного зала. Меня зовут Эми Шер, Для родных и друзей Эми. Мне шесть месяцев. Я дочь Вероники и Эйшера. Во мне заложен информационный блок памяти обоих родителей и усовершенствованные физические параметры — скорость, выносливость, сила. А еще телепортация, левитация, телекинез, чтение мыслей и многое другое». «Я капитан космического корабля Проведения и наследница Эйшера в Межгалактическом Совете. Ваши вопросы?» «Цель прибытия», — коротко по-военному уточнил Хантер. «Защита Земли и помощь Ордену», — отчеканила девушка. «Статус?» — продолжил допрос Хантер. «Помощник советника?» «Миссия?» «Предоставить информацию Ордену и забрать пилота Стрелы». «На какой срок?» «До окончания Межгалактической войны». Пилот. Дмитрий Ипатов. Время отбытия. Послезавтра в полдень. Связь с советником. Установится через семь минут. Информация. Небеса открыты. Космические стражники отозваны. Мне жаль. Земля беззащитна. Расстроился инопланетянин. Верно, подтвердила Эми. Теперь некому отгонять метеориты и пресекать нежелательное инопланетное вмешательство. Опыты на людях скоро снова наберут обороты. «И еще. Я должна предупредить вас. Стаферы основали на вашей планете свой орден. Их цель — ликвидация вашей организации и апокалипсис. Они считают землян причиной уничтожения их планеты. Они запустили нулевой протокол, и дни Земли сочтены. Если вы их не остановите. Их командующий — Варстов. Ты его знаешь, Хантер, он полный псих даже по космическим меркам». «Все понятно», — нахмурился Хантер. «Предельно». Он шумно вздохнул в повисшей тишине и задал еще один вопрос. «У Земли есть шансы?» «Мало», — честно ответила Эми. «Но мы будем драться до последнего», — пообещала она. Еще есть вопросы?» — обвела она взглядом притихших в шоке людей. «Нет?» «Вопросы имеются», — нарушила тишину Вероника. «Когда я смогу увидеть Эйшера лично, чтобы убить его?» Мрачно поинтересовалась она. «Он знал, что ты спросишь об этом», — мягко рассмеялась Эми. «Папа просил передать тебе, что прилетит через полгода, если Земля уцелеет». «Если он посмеет приблизиться к моей девушке, ему точно не жить», — сквозь зубы процедил Алекс. «Минуточку», — вмешался в разговор Дмитрий. «Я не понял про нулевой протокол, про пилота, отбытие, стрелку и войну, при чем тут я?» «Не стрелка, а стрела — боевой модуль космического корабля проведения. внесла поправку Эми. «Нулевой протокол — это программа класса Омега, программа апокалипсиса. Земля будет атакована сразу с нескольких сторон. Из космоса в ее сторону будут направлены крупные метеориты. В подземных недрах будут пробуждены все имеющиеся на планете вулканы, что вызовет огромные землетрясения, цунами, всемирный потоп». «Добавьте к этому полное уничтожение озонового слоя и ликвидацию Луны». «И очень скоро на Земле не останется даже тараканов», — тихо подвел итог Фёдор Матвеевич. «Абсолютно верно», — подтвердила девушка. «Таков нулевой протокол в действии, и, как я уже сказала, он запущен. Но даже если он каким-то чудом будет остановлен, Землю это не спасет. Идёт межгалактическая война, и слишком многие мечтают заполучить вашу планету в качестве ресурсной базы. Или землян в качестве рабов и подопытных. Или и то, и другое вместе. Их силы намного превосходят наши. Из десяти членов межгалактического совета на нашей стороне лишь четверо. Но война пока не проиграна, и нам пригодится любая помощь. Ты, Дима, назначен капитаном стрелы боевого модуля. «Твоя новая миссия — стать космическим стражником и защищать Землю в космосе». «Но почему именно я?» — удивленно воскликнул Дмитрий. «Какой ты непонятливый!» — вздохнула Эми, трагически закатывая глаза. «Я ведь уже сказала, что в меня заложена память обоих родителей. Не только Эйшера, но и Вероники. Я тебя знаю. Я помню, кто ты и на что способен. Я могу доверять только тебе и Алексу». Но Алекс не может полететь со мной. Ника беременна, и ей нужна его поддержка и защита. Поэтому именно ты и без вариантов.